Глава 22. Звезда Ютуба. Следующим утром на новогодний концерт я собиралась одна. Кирюха отказался, сказав, что ему есть чем заняться. Тогда я предупредила его о крысе, которая до сих пор пряталась где-то на кухне. И он с недовольным видом отправился на ее поиски. После возвращения из логова Салима Кирюха со мной нормально не разговаривал. Отделывался ничего не значащими фразами и скрывался в своей комнате. Но я и не настаивала. у меня своих забот оказалось довольно. И угроза Контарии, и молчание в сети Савельева, и предстоящие выступления на концерте. Я должна была читать стихотворение Ахматовой, но светлые строчки никак не вязались с моим мрачным настроением. Отказаться от выступления значило добровольно пойти на расстрел к танкеру. Это при моих-то успехах. Нарядившись в голубые джинсы и черную футболку с изображением симпатичного котика, я с тяжелым сердцем отправилась на праздник. Утешала только надежда провести этот вечер с Мишей, ну или хотя бы поговорить с ним, н а да хоть одним глазком на него посмотреть. Когда я пришла, народу в зале набралось порядочно, и я п р и м о с т и л а с ь на краешке скамейки. Надо просто дождаться своей очереди, прочитать стихотворение, и пытка закончится. к о н т а р и я вела этот концерт, и выглядела она, даже на мой ревнивый взгляд, с ног сшибательно. В коротком антрацитовом платье, расшитом п а е т к а м и Совсем по-новогоднему. Я засмотрелась на сияние блёсток и невольно задумалась о парне с такими же, как это платье, тёмно-серыми глазами. Вау, какие ножки! Макеев, развалившийся на двух креслах, глядя на Контарию, восхищённо присвистнул и зааплодировал. Макеев, о д ё р н у л а его Класная. с Тот примирительно выставил раскрытые ладони и жестами объяснил, что просто не в силах сдерживать восхищение. Класная погрозила ему пальцем. Контария, кокетливо улыбнувшись, подняла микрофон. Она что-то говорила про Новый год и поздравляла всех с его наступлением. Но я не слушала её, о шарила глазами по залу. Впереди сидели девятиклассники, девчонки в середине ряда, парни по краям. Чуть дальше наши, параллельные и старшие. Последние ряды занимали родители. Но моя мама сюда и не собиралась. Под Новый год у неё всегда много работы. Я нетерпеливо ёрзала на месте. Очень хотелось, чтобы скорее выступили все, кого обязала танкер. И началась дискотека. Именно ее я ждала. Ведь тогда можно будет поговорить с Мишей. Контария объявила следующий номер. Я снова оценивающе посмотрела на нее. И кто-то гадкий внутри меня заявил, что я по сравнению с ней пацанка и недомерок. Я одернула футболку и снова оглядела зал. Но Савельев так и не появился. Три девчонки из девятого выступили с нелепой сценкой из школьной жизни и убежали за кулисы. Я опять обернулась на входную дверь. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как Миша входит в зал. Он пропустил вперёд свою маму, заботливо проводил её до рядов, где сидели родители, а потом направился дальше. Я помахала ему, но он не заметил. И уселся далеко от сцены, рядом с Алиевым и Аделиной. Тогда я достала телефон и написала ему сообщение. «Привет, я тебя вижу». По изменившемуся значку мессенджера я поняла, что сообщение прочитано. Однако ответного не поступило. Я попыталась поймать Мишин взгляд, но он что-то увлеченно шептал Аделине. И не смотрел ни на меня, ни на мрачного Дамира. Из задумчивости меня вывел оклик одной из девчонок, которые спустились со сцены. «Иванова, твоя очередь!» Я взлетела по лестнице за кулису. Машка кивнула мне и произнесла в микрофон. «А сейчас...» «Перед вами выступит Иванова София. Соня очень разносторонняя девушка», — неожиданно добавила она. «Смотрите и наслаждайтесь». Она протянула мне микрофон. Я сжала его во вспотевших ладонях и вгляделась в лицах. Ни одного дружеского взгляда. И тогда я поняла, что просто не в силах читать то, что приготовила. Тихо, почти шепотом, я начала мороз по коже, с пленов. Строчки о брошенном «псе» горько отозвались в моей душе. Я смотрела на Мишу, но он даже не поднял головы и продолжал нашёптывать о д е л и н е Комок подкатил горлу, голос дрожал. И вдруг Миша поднял голову, и взгляды наши встретились. Я с воодушевлением прочитала «Смотрим друг другу в глаза и по коже мороз». И тут я поняла, что на меня с м о т р я т не только Савельев, но и много кто ещё. Мальчишки с первых рядов подталкивали друг друга локтями и д а в и л и с ь смехом. Парни на последних ухмылялись. А Макеев, тот просто ржал в голос. Испуганно оглядывая зал, я с к о м к а н о пролепетала последние строчки. к о н т а р и я аплодировала мне из-за кулис. Ничего не понимая, я вернулась на своё место и опять оглянулась на Савельева. Но он снова прятал взгляд. А вот Аделина смотрела прямо. Она едва заметно кивнула и склонила голову. Парни, сидящие рядом с ней, таращились на меня и ухмылялись. Через мгновение мобильник в кармане подал признаки жизни. И я схватилась за него, надеясь, что сейчас всё прояснится. Сообщение от Аделины оказалось коротким. Одна ссылка на YouTube. Кликнув на неё, я оцепенела. Выложенный ролик заставил меня съёжиться. А смешки за спиной не прекращались. Я смотрела на экран, и мне становилось всё хуже. И очень хотелось заплакать. Короткими вдохами я втягивала носом воздух, и это запросто можно было принять за всклипы. Видео было снято в том клубе, куда я попала вместе с Мишей, Кантарией, Алиевым и Аделиной еще осенью. Ролик назывался «Девка ловит покемонов». В темном помещении, подсвеченном неоновыми вспышками, металась девица. Узкие черные брюки, голубой лонгслив, всклокоченные светлые волосы и совершенно безумные глаза. Она кидалась со стороны в сторону, натыкаясь на танцующих. Те с брезгливостью отталкивали ее, и она пугливо озиралась. Все это сопровождалось развеселой песенкой «Сумасшедшая». Но лицо девицы было искажено гримасой ужаса. Она судорожно цеплялась за людей, стулья, столы. Потом вскарабкалась на барную стойку, пробежала по ней и рухнула вниз. Прямо на пол. Это была я. Досмотрев ролик, я выключила телефон и медленно оглянулась. Я старалась не замечать устремлённых на меня взглядов. Я хотела видеть только одного человека. Искала поддержки у того, кто стал для меня самым важным за последние несколько дней. Я надеялась, что он хотя бы жестом, взглядом, д о п у с т и одним движением брови выразит понимание и сочувствие. Но Миша упорно избегал смотреть в мою сторону. Почувствовав, как в носу щиплет, а глаза предательски наполняются слезами, я поднялась и направилась к выходу. «Ты куда, Иванова?» остановила меня классная. «Концерт еще не закончен». «У нее свой концерт!» встрял Макеев. «Она сумасшедшая! Танцует до утра! Шалалала!» напел он. «Я в туалет, м о я Николаевна!» соврала я и выбежала вон из зала. Я неслась по коридору, и мне казалось, что вслед летят хохот и гадкие шутки. Гардероб на время проведения праздника закрывали, и я, ничего не объясняя охраннику, пролезла под прутьями турникета и выскочила на улицу. Морозный ветер обжег мокрые щеки, швырнул снег в лицо. Продираясь сквозь метель, я шла в тряпичных кедах, служивших мне сменкой, без куртки, но холодно не было. Наоборот, было жарко и душили горячие слезы. И только одна мысль. Почему? не оставляла меня. Я понимала, почему к о н т а р и я совершила такую подлость. Злость и ревность толкают людей и не на такие поступки. Но почему Савельев даже не посмотрел на меня? Предательство. Самое настоящее предательство. Я резко остановилась посреди улицы, пораженная ужасной догадкой. А не заодно. Об этом говорила Мишина отчужденность, которая так жестоко ранила. Его сухие сообщения... его безразличие и его неприкрытый флирт с Машей. «Разбитое сердце» — шаблонная фраза любовных романов — сейчас открылась для меня с другой стороны. Это было гораздо больнее, чем авария на гоночном каре, падение со скейтерской горки или разодранной в кровь ладони. Мне казалось, что у меня вскрыта грудная клетка, что кто-то безжалостный вырвал мое сердце и запихал вместо него кучу пылающих углей. И эти угли жгутся. разгоняя острый жар по всему телу. Я не заметила, как добралась до дома. Мысли крутились подобно снегу, который вихрился вокруг. Тяжело передвигая ногами, я поднялась по лестнице, и каждая ступенька была моим Эверестом. Промокшие насквозь кеды чавкали при каждом шаге, и этот звук эхом отзывался в голове. Шершавые перила под ладонью царапали кожу, и казалось, что вся вселенная ополчилась против меня. На дверь открыл Кирюха. и я поняла, что маленькая часть мироздания на моей стороне. Он ничего не стал спрашивать. Затащил меня в квартиру, развязал мокрые шнурки на кедах и со словами «Горячую врубай, так и быть, воду спускать не буду» втолкнул меня в ванную. Потом, когда я, отогревшись под горячими струями, выключила душ, постучался и, не глядя, сунул в приоткрытую дверь чистую рубашку и треники. Недоумевая, зачем он даёт мне свою одежду, я взяла её. И только после догадалась. Дверь нашей комнаты заперта, и сухую взять негде. Прижав к лицу сложенные стопочкой вещи, я втянула запах детского стирального порошка и снова залилась слезами. Вдоволь нарыдавшись, я оделась, подвернула рукава и штанины и выползла из ванной. Кирюха курил на кухне возле окошка. «Ну что, Софико, праздник удался, и ты свалила, теряя тапки?» Не оборачиваясь, он выпустил дым тонкой струйкой вверх в приоткрытую форточку. свалила. Да. Мне было так плохо, что я даже не стала отшучиваться. Просто обессиленно плюхнулась на диван. Кирюха погасил сигарету и уселся рядом. Ну, рассказывай. Я е е убью. Директрису завуча или математичку? Дай в а т а н к е р а она меня достала. Я покачала головой, и мокрые концы волос смазнули по коже. Контарию машку. Поджечь нафиг квартиру и дверь подпереть, чтобы никто не выбрался. в моем кровожадном воображении поплыли черные клубы дыма, языки пламени и жалобные крики. — Софа! — Кирюха раскинул руки по спинке дивана. — Обещаю тебе носить в тюрягу передачки. — Надеюсь, вина этой негодяйки того стоит? — Стоит, Кир. Машка меня сегодня перед всей школой опозорила. — Да ну! А чё за тебя твой герой не постоял? Или он только в... Кирюха осёкся и бросил на меня мрачный взгляд. В ореховых глазах мелькнула неприкрытая горечь. Тут я не выдержала. С того момента, как переступила порог квартиры, я старалась не думать о предательстве Савельева. Это было слишком болезненно, словно ковырять остро отточенным карандашом только что полученную рану. Уронив голову на руки, я зарыдала. «Кончай реветь!» Кирюха осторожно похлопал меня по спине. «Лучше давай рассказывай. В подробностях». Я все ему рассказала. «Да», — согласился он, «ситуация неприятная, но не самая ужасная». «Ага», — промычала я, «посмотрела бы я на тебя. Позорище, хоть в школу не ходи. А что? Может, и правда нафиг ее? Все равно я с банана на трояк перебиваюсь. Уйду в художественное училище, и все». «Это значит поджать хвост и сдаться». Он вскочил, и мягко пружиня прошелся по кухне взад-вперед, словно разминаясь перед забегом. м н о барахло твое где? Куртка? Че раздетая домой пришла?» «Гардероб закрыт был?» «Ладно, это я решу». «А вот видос надо бы удалить. Кто его в сеть выложил?» «Контария, конечно, кто кроме нее?» «Дай-ка посмотреть». Кирюха прекратил мерить шагами кухню. Я огляделась в поисках своего мобильника, но на столе лежал только Кирюхин. Телефон в джинсах остался. Я рыпнулась встать, но он остановил. Сам принесу. И ушёл. И тут его телефон завибрировал, а следом понеслась орбит без сахара. На экране высветилось имя моей подруги. Юлька звонила, а Кирюха всё не возвращался. Александр Васильев пел. И только я уже решила, что могу позволить себе ответить, как в кухню вошёл Кирюха. Взяв со стола орущий мобильник, он сбросил звонок и протянул мне мой аппарат. Я открыла сообщение Аделины и кликнула ссылку. Кирюха сел рядом и уставился на экран. «Да...» — протянул он после просмотра. «Как тебя угораздило? Сильно н а б у х а л а с ь что ли?» «Да нет. Бокал мартини только выпила». Он хмыкнул, выражая сомнение. И сказал, «Справедливость всё же восстановить следует. Кто это снимал?» «Говорю же, не знаю. У меня уже башка лопается от всего этого». Я сжала виски ладонями, а Кирюха снова включил запись. И тут уже зазвонил мой телефон. Теперь Юлька пыталась связаться со мной. Молниеносным движением Кирюха сбросила её звонок. «Ты чего?» — возмутилась я. «Ничего. Смотри, что это?» На последних секундах видеоролика камера задёргалась, будто кто-то пытался прервать съёмку. И мелькнула рука. На ней большие штурманские часы. «По-моему, у твоего приятеля такие». да Только и смогла выдавить я. Кирюха молча снова потянулся за сигаретой. «Как ты думаешь, Кир?» Я шмыгнула носом. «Почему?» «Почему он со мной так?» «Потому что козёл». Я снова уткнулась лицом в ладони. «Если бы я была как Машка, он бы меня не бросил». «А разве он тебя бросил?» «Нет, но...» «А ты думаешь, что ещё не всё?» Я с надеждой вскинула голову и уставилась в тёмно-ореховые глаза. А быть как Машка — это как? Надменной стервой? Да. Наупакованной в брендовые шмотки. Глупая ты, Сонька, — грустно сказал Кирюха. Разве можно кого-то шмотками удержать? Тебе не понять, — я разозлилась. Я на всё готова, лишь бы он со мной остался. Любить — это быть к кому-то намертво приклеенным. Супер-клеем. Если он насильно отрывает от себя, то у тебя кожа по всему телу содрана, а ему хоть бы хрен. Знаешь, как больно? Ты не любил, ты не поймёшь. Глупая ты, Сонька. Снова пробормотал Кирюха и уставился в окно. Мы молчали. Из форточки сквозило, и я обхватила себя руками. Слушай, Кир, а давай всё-таки расскажем своим про эти злосчастные монеты. Взрослые-то их точно смогут продать. А я бы себе шмоток купила. — Как у Кантарии? — усмехнулся он. — Давай. Акир? — Не все так просто. — Что еще? Я снова стиснула виски руками. Голова раскалывалась, во рту пересохла. И уже не хотелось ничего, только упасть и забыть обо всем. Не думать ни о чем, не переживать из-за постыдного видео, глупых насмешек, пренебрежительного отношения школьной элиты, предательства любимого. «Слушай, Сонь!» — смущенно начал Кирюха. Такой и з в и н я ю щ и й с я интонации в его голосе я давно не слышала. С прошлого года, когда он мой телефон в Карповке утопил. «Я у Салима тогда завис, когда из дома ушёл. Ну, я сильно злой был. И? Не тяни давай!» «Сглупил, короче. Я говорил тебе, что обещал Салиму наши монеты. У него родственник на днях приедет, как раз после Нового года». «У него денег хватит, так что придётся подождать». «Кир, а если он нас кинет?» «Поздняк метаться». «Надо было решать, и я решил». «И заднюю не включишь. Люди у Салима серьёзные». «Капец!» Я устала, откинулась на спинку дивана и закрыла глаза. Но тут хлопнула входная дверь, и мы оба насторожились, определяя, которая из наших родительниц вернулась домой. «Если Кирюхина, значит, она снова без работы осталась и ударится в глубокий запой. Если моя, то сейчас предстоит объяснение, почему я в таком виде и что происходит». «Твоя», — шикнул Кирюха, — «утрись давай». Я наспех ополоснула лицо холодной водой из-под крана и снова плюхнулась на диван. «Здрасте, тетя Надя!» Бодро поприветствовал Кирюха мою маму, которая нарисовалась в дверном проеме. «Опять в квартире, куришь?» Она принюхалась и недовольно поморщилась. «Это не я! Форточку надуло! Сейчас закрою!» Он запрыгнул на подоконник, а мама перевела взгляд на меня. Конечно же, от неё не укрылись ни мои покрасневшие глаза, ни распухший нос, ни покусанные губы. «Соня, что происходит? Почему ты в таком виде? Как это понимать?» Всё пошло именно так, как я предполагала. Сейчас мама начнёт выносить мой усталый мозг. А всё потому, что через три дня новогодние праздники, и она вынуждена остаётся дома. Ведь её ненаглядный Игорь в выходные проведёт со своей законной семьёй. «Тёть Надя, не ругайтесь!» — встрял Кирюха. «У Соньки куртку спёрли в школе. Шла домой раздетая, промокла, замёрзла. Всё нормально?» «Ничего себе нормально!» «Украли? Вот эту парку, что мы в Кропе купили!» — ахнула мама. «Да не волнуйтесь вы так!» Кирюха спрыгнул на пол. «Сейчас схожу, разберусь. Говорю же, всё нормально. Оставаться наедине с возмущённой мамой — то ещё удовольствие. Она раздражённо начала греметь посудой, а я тихонько слилась с дивана и выползла в коридор. «Ты совсем дурак?» — дёрнула я Кирюху. «Нафига про куртку выдумал?» «А чё? Надо было видео показать? Или рассказать, что ты до синих пузырей обрыдалась из-за контарии и своего козла?» Он рывком захлопнул за собой дверь, а я осталась стоять, глупо на неё таращась. Иногда Кирюха умел быть очень злым. И тут я вспомнила про Юлькин звонок. Тяжело вздохнув, я поплелась домой, на ходу набирая её номер. «Юляш, ты мне звонила?» «И не только тебе». Её голос был холоднее Северного Ледовитого океана. «Кирилл к телефону не подходит. И ты мой звонок сбросила. Что у вас там происходит?» «Да ничего не происходит. Вернее, я оглянулась на кухонную дверь и спряталась в комнате». Кое-что случилось. На том конце повисло вопросительное молчание. Я упала на диван и в подробностях рассказала о пакости, которую мне устроила к о н т а р и я «Понятно», — скупо т р е а г и р о в а л а Юлька. «А где Кирилл? Мы с ним должны встретиться, а он к телефону не подходит. Где он?» «В школу ушёл, куртку мою забрать», — растерянно пролепетала я. «Всё понятно», — повторила Юлька и повесила трубку. Уронив тяжёлую голову на подушку, я закрыла глаза и очнулась только, когда мама вошла в комнату. На улице уже стемнело, и электрический свет резанул по глазам. Мама заглянула ко мне за шкаф. «Есть хочешь?» Я села и осмотрелась. Всё вокруг выглядело убогим и примитивным. Старые обои, дурацкая мебель. Всё это я помнила ещё с детства. С горечью я призналась себе, что к о н т а р и я была права, Вряд ли Миша мог надолго заинтересоваться девушкой из такой жизни. И вдруг я поняла, насколько мне обрыдло и опротивило всё, что меня окружает. Захотелось куда-нибудь исчезнуть, уехать, улететь, пропасть. Мама деловито распаковывала сумку. Возвращаясь, она всегда наводила порядок, как будто начинала с чистого листа. Раскладывала вещи, сортировала свои инструменты, даже зубную щётку меняла. «Мама!» Я свесила ноги с кровати, нашаривая тапочки. «А почему ты Игоря не бросаешь? Он ведь явно любит свою семью больше, чем тебя». Она оторвалась от своего занятия. «Сказка про белого бычка?» «Нет». Я провела рукой по глазам. Свет был чересчур ярким. «Скажи мне, может быть, я пойму?» «Что ты хочешь понять?» Но объяснить я не успела. Мой виск и стук в дверь раздались одновременно. В следующее мгновение дверь распахнулась и с громким треском ударила по стене. «Блин! Что еще у вас случилось?» Кирюха застыл в дверном проеме, босиком, но в куртке. На плечах блестел снег. В руках он сжимал мой рюкзак и куртку. «Там крыса! В тапке!» Стоя на кровати, я прижалась к стене и приподнялась на цыпочки, чтобы быть как можно дальше от мерзкого животного. «Это та самая, которую к о н т а р и я мне в сумку засунула! Я про нее забыла!» А теперь вспомнила или в лицо узнала?» Кирюха отбросил рюкзак и стянул с плеча куртку. «Я тебя, между прочим, еще утром просила ее поймать!» «Я гляну, т е т ь Надя». Мама моргнула круглыми от ужаса глазами и кивнула. Кирюха опустился на четвереньки. Потом распластался на полу и пополз под кровать. Через минуту он выбрался обратно. В руках у него была крыса. Сидела в ладонях, словно всю жизнь там провела. «Убери ее отсюда!» потребовала я. «Да ну брось, Сонь, посмотри, она же ручная». Засмеялся Кирюха и почесал крысу за ухом. Та устроилась поудобней на его раскрытой ладони и принялась умываться. Наверное, прочищала уши после моего оглушительного визга. «Слезай давай!» «Ещё чего!» Я всё ещё стояла на кровати. «И не подумаю, пока эта мерзкая тварь тут. Я даже из своей комнаты не выйду, пока она в квартире». «Не глупи, Софико!» — Ладно, заберу ее себе. Говорю же, она домашняя. Голодная только. — Ага, как же, — подала голос мама. — Кто-то все мои ватные диски сгрыз. И тюбик с кремом. Теперь понятно, кто. А то я уж на Соньку подумала. Они оба рассмеялись, а я, кисло улыбнувшись, сползла на пол. — Говоришь, к о н т а р и я подбросила? — переспросил Кирюха, подбирая с пола свою куртку. В другой руке он держал крысу. тогда назову ее Машкой». «У тебя уже есть одна Маруся», — проворчала я. «Тогда Мишкой». Кирюха поднял зверька повыше и пригляделся. «Это же явно кобель».